обманщица. Каждый раз, ложась спать в доме Егора, я понимала, что мой мир разрушен. Уж сегодня всё было точно не так же, как вчера. Мне было больно, страшно, обидно. Но я думала, что именно это будет теперь основой нашей жизни с Морозовым. И каждое утро всё рушилось снова. Я была измотана сильнее, чем после бессонных ночей с Вероничкой, потому что там было очень тяжело, но понятно. А здесь всё было комфортно устроено, только совершенно не приспособлено для жизни. Спускаясь в холл, я надеялась снова приготовить завтрак, который Егор съест без нас, а потом уедет на работу. Расчитывала, что Вероничка проснётся позже, и мы весь день будем предоставлены сами себе. Накануне у нас получилось так прожить с большим успехом. И, разумеется, мои ожидания не оправдались. Егор сидел в гостиной. «Был одет в домашние брюки и рубашку. Колотил по кнопкам ноутбука, который стоял прямо на диване на непонятной подставке. Работал в наушниках. Мне удалось хорошенько рассмотреть Егора до того, как он обратил на меня внимание. Он всегда был целеустремлённым. Но несколько лет назад он словно плохо видел свою мечту». Тратил силы на её достижения и на то, чтобы случайно не свернуть в сторону от неясного, мерцающего света. Теперь это был человек, у которого не было мечты. Была цель, которую он видел чётко каждую секунду. И это завораживало. Когда-то мне сказали после психологического теста, что я идеальная жена проповедника. И только теперь я поняла, о чём это. Мне самой было сложно чего-то хотеть. К кулинарному цеху я шла не потому, что хотела стать успешным предпринимателем, а потому что ко времени, когда Ника пойдёт в школу, планировала меньше заниматься работой и помочь дочке. Но глядя на то, как работал Егор, я понимала, что даже в день рождения я бы отменила что угодно, чтобы ему помочь в достижении цели. Потому что тот, кто так уверенно вовлечён в эту самую цель, «Имеет какое-то магическое влияние на окружающих. Имел бы, если бы мы остались с семьёй, если бы он мне не изменил, а потом не заподозрил в измене, если бы, но жалеть не буду». Решительно двинулась к Егору. «Если бы он не хотел со мной видеться, работал бы в кабинете или библиотеке, а может быть, прямо в постели гостевого крыла, прижавшись к Алике». В прежней жизни он любил затащить ноутбук в кровать. «Даша, привет», — сказал он, завершая работу. «После общего обеда ты поедешь в салон красоты. Нину Викторовну я уже вызвал. Она побудет с Вероникой до обеда. Потом домой вернусь я. Так что до самого вечера ты можешь наслаждаться процедурами в салоне красоты». Наслаждаться и салон красоты мог поставить в одно предложение только мужчина. «Почему же?» потому что там вырывают волосы, скребут тело, делают уколы, например, в лицо и заставляют терпеть боль от втирания кислоты. Взгляд Егора стал недоверчивым. «Ты же это всё преувеличиваешь?» «Преуменьшаю. Там ещё хуже. Поэтому я стараюсь свести все процедуры только к подравниванию кончиков и маникюру. Остальное дома минимально». Морозов нахмурился. Поняв, что он не хотел измываться надо мной, а только подарить день превращения гадкого утёнка в красивого лебедя, успокоило. Но перед важной поездкой готова вытерпеть полную программу пыточных мер. «Это хорошо», — расслабился Егор. «Тебе поможет Алика. Кстати, она просила на завтрак салат с сыром с голубой плесенью, грушей и слабосолёной сёмгой». «Мне можешь сделать яичницу с беконом и брускеттой сёмгой, раз уж ты её всё равно будешь солить. Завтрак в 8.30». Не дожидаясь моего ответа, Егор снова вернулся к работе. И для меня началась новая постановка ада в домашних декорациях. Алика вышла к завтраку взъерошенная. Казалось, что она только что вырвалась из объятий «Морозова». Это впечатление поддерживало и шёлковое платье, в тон к её глазам, надетое без белья. Даже если бы она вышла голой, было бы менее вызывающе. Егора это не смутило. Он общался так же, как если бы на ней был свитер с джинсами. Значит, привык уже. Значит, не в первый раз она так перед ним, даже перед гостями. Больно. Но и закончив завтрак, легче не стало, потому что в элитный салон красоты Я поехала с Аликой. Она попала в свою привычную среду обитания. Её все знали и восхищались тоже все. На вопросы по процедурам она отвечала «мне как обычно». Все трепетали. На меня не обращали внимания ровно до момента, когда Алика сказала, что работать придётся и со мной тоже. Лица девочек вытянулись, но Алика успокоила, что не ждёт от них волшебства из такого запущенного материала. Девушки захихикали. Я приготовилась, что надо мной будут искренне измываться, но мне повезло. Меня спихнули Оля. Девушка лет тридцати не выглядела ни восторженной, ни услужливой. Смотрела на меня хмуро, без пиетета. «Что вы хотите?» – спросила меня сотрудница салона. Я не ожидала вопросов. Думала, что Алика дала чёткие указания, и мне никакого выбора не предоставят. «Оплачивать буду не я», — ответила осторожно. «Так сюда почти все ходят не за свой счёт». Ольга ухмыльнулась, но не сально и высокомерно, а как-то обижена. «Думаете, Алика пришла в салон со своей картой? Прям там. Какого-то мужика обчищает. Вы хоть, судя по виду, не наглеете на этом фронте, а она не стесняется. Сейчас её в четыре руки будут обрабатывать. А вам меня подсунули». У меня руки золотые, а язык не приспособлен для лезания. Так что сделаю всё по высшему разряду. А за комплиментами идите на рецепцию. Так что будем делать? Не знаю, да я и не хотела сюда идти. А вот это напрасно. У нас тут лучшее оборудование. Пока мужик даёт деньги, надо сделать что-то для себя. Так что будем делать? Маникюр, педикюр, апелляцию... «Остальное на ваше усмотрение. У меня завтра перелёт с семьёй в Дубай. Там будем что-то около недели или двух. Надо выглядеть прилично». Ольга бесцеремонно взяла меня за подбородок. Повертела голову во все стороны, включила специальную лампу и снова повертела. Потом хищно улыбнулась. «Теперь ждите и терпите. Сделаю всё в лучшем виде». И она не обманула. Из салона я выходила похорошевшей и даже отдохнувшей. После неприятных утренних процедур меня гладили какими-то аппаратами, накладывали маски и клеили пластыри. А когда я уже хотела просто вырваться из этой комфортабельной пыточной, мне вызвали массажиста и сделали дополнительное обёртывание. Мне казалось, что я даже уснуть успела. Одним словом отдохнула. Перед выходом искренне благодарила Ольгу. «Вы настоящая кудесница. Спасибо вам большое. Мне очень понравился результат, выгляжу и помолодевший, и восстановившийся. Жаль, что у меня совсем нет денег на чаевые, вам их стоило бы дать. Это хорошо, что вам понравилось. Деньги не главное. Мне с вами тоже сегодня повезло. Хоть день провела в нормальной обстановке, а не с этой врушкой аликой врушкой Обманщицей. Так лучше?» Ольга аккуратно вытерла руки мягким полотенцем. Стала собирать мне бутылочки, которые могли пригодиться в поездке. А она обманывает», — осторожно уточнила я. «Всё время. Обо всём. О своей работе, о деньгах, мужиках, украшениях. Однажды даже обо мне наврала. А вас?» «Обо мне». Спокойно, без злости, прямо глядя мне в глаза, сказала Ольга. И в тот раз, наверное, не хватало денег на процедуры. У Алики аллергия на несколько растительных компонентов. Перед началом процедуры я всё перепроверила по карточке гостя. Оставила только безопасные препараты. Всё прошло нормально. После сеанса я вышла, чтобы гостья могла привести себя в порядок. А когда та подошла к рецепции, чтобы оплатить, сказала, что у неё началась аллергия и показала пятно на руке. Не на лице, с которым я работала, а на руке. Камер тут нет, доказать ничего невозможно. Но когда Алике вычли процедуру из оплаты, и она пошла к дверям, я заметила в её сумочке лосьон, в составе которого был аллерген. И такого средства у нас в салоне не было. Какой кошмар. Именно. Она соврёт, недорого возьмёт. У меня вычли из зарплаты проведённую процедуру и штраф повесили. а кто-то мужа потерял и с партнерами поссорился. Так что вы держитесь от нее подальше. С такими друзьями и враги не нужны». Из салона красоты я вернулась другим человеком. Теперь я видела не только блеск и отрепетированные позы Алики, ее идеально подобранный гардероб и туфли. Теперь мне стала заметна ее нервозность, например, когда к манекенщице подходили слева. Теперь я рассматривала её с любопытством, словно видела первый раз. Отмечала угловатость, плосковатость и даже огромный размер ступни. Она то и дело бросала на меня беспокойные взгляды. А к концу поездки домой предупредила. «Тебя немного подрихтовали, но ты не думай о себе много. Тебя, Егор, везёт только для знакомства с партнёрами. У них принято иметь нескольких жён. Егор подготовит почву для возвращения». «Так что ваш развод по приезду и нашу свадьбу они уже воспримут как нечто обыденное, близкое их менталитету. Так что не надейся, что сможешь отжать Егора обратно. Знай своё место». В ответ я улыбнулась, посмотрела открыто, с интересом, как на новую насадку на кондитерский мешок, со смесью любопытства и цинизма. И это не было наигранным, это было правдой. И Олег стушевалась. отвернулась от меня к окну. За ужином вела себя тихо, не придиралась ни к еде, ни к подаче. После еды быстро попрощалась и ушла в гостевое крыло. Больше я её ни вечером, ни утром не видела.